3068 год. Месяц хлеба. Остров Диас. Следующие два года слились в памяти Нейта в одно смутное зыбкое пятно. Как одержимый, он снова и снова возвращался к границе ада и искал этот проклятый железный остров. Лилане с того света не вернуть, но найти брата еще можно. Нейт растерял практически всю команду, На скате осталось лишь несколько матросов, которых никто, ничто и нигде не держало. Нейт потерял всяческий страх. Никакие решения, никакие шторма, никакие морские чудовища не могли его напугать. Нейт потерял интерес к жизни. Никто и ничто не имело для него значения, кроме поисков брата. Он обязан найти Ника так же, как годы назад брат нашел его самого. Целый год Нейта вела яростная одержимость, но однажды она внезапно покинула его, и Найт понял, что вместе с ней потерял надежду. Тогда Найт поплыл прочь от границы ада так, словно за ним гнался взбешенный Таниву. Куда он плыл? Зачем? Нейт не знал. Дома у него больше не было, цели тоже. Месяц за месяцем Нейт кочевал по бескрайнему таплесу, словно щепка, которую несет течением. Он продолжал бы свое бесцельное плавание до бесконечности, или до той поры, пока его Марлис не развалится, или шторм не выбросит его на берег как калису капитана Верему, но однажды теплый южный ветер пригнал Скат к острову, который от чего-то казался смутно знакомым. Нейт пристально вглядывался в приближающийся берег и впервые за долгое время ощутил, как сердце сжалось от странного предчувствия, и тем напомнило ему, что он еще жив. А затем в поле зрения подзорной трубы, которую Нейт навел на берег острова, попало разлапистое дерево, ветви которого нависали над водой, и среди них он рассмотрел какое-то треугольное сооружение, похожее на шалаш. Тогда Нейт вспомнил. Неудивительно, что он не узнал родной остров, ведь со стороны моря Нейт видел его один-единственный раз. «Отдать якорь!» — распорядился Нейт, когда до острова осталось не больше полусотни метров. Он добрался до суши на шлюпке и первым делом подошел к своему дереву. Привычно забрался на ветки, и испытал ногой шалаш. Его пол был по-прежнему крепок. Как в детстве Нейт уселся на входе, свесив ноги вниз, и стал смотреть на океан. В голове и на душе было пусто, идти никуда не хотелось, взглянуть на отстроенную после пожара деревню, найти тех, кто его помнит, увидеть место, где прежде стоял их дом. Зачем? Нейт не знал, сколько прошло часов. Из оцепенения его вывели чьи-то тихие шаги. Нейт неохотно повернулся на источник звука и увидел, что рядом с деревом на земле стоит Терхио. Мальчишка, которого они с братом когда-то подобрали на Номосом, забытом островке возле границы ада, вытянулся и повзрослел, и внешне, и внутренне. И хотя многие некогда преданные Нейту матросы ушли, решив, что разум их капитана помутился, Терхио остался. Нома садится, капитан, сказал он, увидев, что Нейт его заметил. Команда интересуется, остаемся ли мы тут ночевать. Нейт продолжал молча смотреть на Терхио. Я принес вам поесть, продолжил мальчишка, приподняв в руке узелок с какой-то снедью. Я не голоден, ответил Нейт. Терхио переступил с ноги на ногу, наконец вздохнул, поняв, что ничего больше не дождется. «Вы оборонили», — сказал он, и что-то протянул Нейту. Тот, не глядя, сжал ладонь и продолжал сверлить мальчишку взглядом, пока тот не убрался. Тогда Нейт с облегчением вздохнул. Наконец-то его оставили в покое. Опустив взгляд, Нейт увидел, что сжимает в ладони ожерелье, которое сделала ему мама и которое дополнило Лилани. Он его оборонил? Когда? От мысли, что он мог бы его потерять и даже не заметить, Нейт вздрогнул. Привычно погладил ожерелье пальцами. Пять ракушек. Четверо самых близких его людей. Белая в розовых разводах, мамина. Серо-белая, отливающая серебром, лилани. Черная с темно-синей, переливающейся изнанкой, ника. Ракушки есть а людей нет. Он их всех потерял, он совсем один. Пальцы, равнодушно скользнувшие по коралловой золотистыми полосами ракушки, его ракушки, задержались на голубой с зелеными прожилками. Он всегда о ней забывал об этой ракушке, о своей дочери. «Не оставляй нашу дочку, вырасти Луалу сам!» — донес до Нейта шепот ветра. Нейт резко выпрямился. Да, он потерял почти всех своих родных, но дочь он еще не потерял, однако очень близок к тому. Сколько лет он не видел Луалу? Два года? Три? Бросил ее одну сразу после смерти матери. Тихий остров Диас погружался в ночь. От берега к покачивающемуся неподалеку на волнах кораблю скользила лодка. Сидящий в ней человек греб веслами так яростно, словно за ним гнались морские чудовища. Нейта ждало долгое плавание, и он хотел как можно скорее отправиться в путь.